Глава третья, первая. Были ли у него друзья? Странная вещь. Были. Ну и кто же? Кто бы мог быть его другом? Такой же крот в прорезиненном плаще с пальцами, как бы созданными специально для счета денег, с влажным ртом, чтобы мусолить эти пальцы. Нет, еще чтобы бормотать еврейские числительные, Детские считалки, абсурдные стишки, некие шутовские ориентиры, курам насмех расставленные здесь и там в базарной толчее этого пародийного языка. Эйн ин цвонцик, цвейн ин цвонцик, драй ин цвонцик, эники-беники ели вареники. Кто же это в незапамятные времена обладал таким изощренным слухом, чтобы в кованом строе немецкой речи, различить все черты местечкового балагана. Вот вам язык, язык как язык, звуки, слова, предложения. Все как настоящее, как водится у людей. Живите, говорите, считайтесь, ругайтесь. Захотите написать письмо Жене, возьмите старые финикийские буковки. Они тут как раз подойдут, как коровье седло. Пишите, не бойтесь, чтобы вы не наврали, стихов у вас не получится, романа тем более. А станет вам грустно, спойте песенку. Песенку и немой споет. Отчего же вам-то не спеть с таким языком? Дядя Яша не пел песенок, зато деньги он считал хорошо. Он явно любил это занятие. Здесь он чувствовал себя мастером, профессионалом. Каждую сумму он считал два раза, иногда три, но не меньше двух. Это были в основном его собственные деньги, но я никогда не воспринимала их как деньги, как то самое, на что можно что-то купить. Те десятки и пятерки, что я нес в магазин, вот это были настоящие деньги. Они были живыми, они превращались. В любой момент они могли стать чем угодно, банка керосина или пакетом сахара, и это бесконечная неуловимость возможностей, это благородная неопределенность намерений, допускающая в то же время абсолютную конкретность любого воплощения. Все это придавало настоящим деньгам особую прелесть и даже поэзию. Те же деньги, что длинными вечерами, заперев дверь с сейфовым ключом, закрыв окна дощатами, гармошечными ставнями, сосредоточенно и упоенно пересчитывал Яков, те деньги были ничем. Все эти толстые пачки в сотинах ничего не стоили в моих глазах, я смотрел на них с полным равнодушием. Был у него друг, ну не такой, конечно, чтобы поверять ему все свои тайны, у кого это интересно есть такой, но друг старинный, чем-то испытанный, в чем-то безоговорочно верный. Нет, он не ходил в прорезиненном плаще и не мусолил пальцы, хотя деньги тоже считать умел. Звали его как Ганнибала, Абрам Петрович, и это было постоянным предметом его каламбуров. Тут и без пояснений становится ясно, что он, в отличие от моего отчима, был человеком, если и не начитанным, то читавшим, и даже, что еще интересней, Писавшим. Он пописывал шуточные стишки, немного стеснялся их, немного гордился. Читать не давал, но иногда сам проборматывал с две-три строфы. «Живут в пакете на портрете мои откормленные дети, жена прекрасная моя, перед которой я свинья». Жена у него была действительно очень красивой, полной, гладкой, черноволосая, черноглазая, с низким чуть тепловатым голосом. Типичная еврейская красавица. Откормленные дети был единственный сын, разбитной и самодовольный парень, знавший в Москве половину мужчин и, вероятно, две трети женщин. Они жили в самом центре города, в доме актеров малого театра. Уж не знаю, как они туда попали, говорили на чистом русском языке, оставляя еврейские для анекдотов и крамольных суждений. И была у них... Еще одна черта, которая делала их присутствие в мрачной берлоге Якова совсем уж странным и неуместным. У них было чувство юмора. Это не был еще тот безоговорочный юмор, который снимает все маски и упраздняет все позы. Но легкую шутку они любили и к любой как угодно серьезной теме умели найти иронический ключ. В них присутствовал какой-то врожденный артистизм. Быть может, и не они жили в том самом доме. Порой они здорово смахивали на эстрадную пару. Что же связывало их с этим человеком? Так сразу трудно сказать. Но, во-первых, Яков и Абрам Петрович были выходцами из одного городка. Много лет назад оказались в Москве и так с тех пор и держались вместе и друг за друга. И хотя давно ни тому, ни другому не нужна была эта поддержка, но они уже были пожилыми людьми, им поздно было менять привычки, они привыкли держаться и держались. Однако существовало тут и другое, не менее важное обстоятельство. В том кругу, в который они входили, наш Яков, как в это нетрудно поверить, пользовался неизменным, всеобщим и полным уважением. Держит слово не болтает лишнего, деловой, честный, не продаст, не обманет. Все эти важнейшие еврейские достоинства приписывались ему безоговорочно. Мой отчим, Яков Самуилович Ройтман, был уважаемым человеком в деловом мире, и дружить с ним считалось не только неунизительно, но скорее даже почетно. Но что же это был за деловой мир? Но разве вы не знаете? Знаете, конечно. На всякий случай сообщаю подробности. Яков Ройтман служил коммерческим директором в одной из артелей промкооперации. Он был ко всем своим прочим достоинством еще и очень осторожным человеком. И когда его, хоть ненадолго, но все же посадили, все не столько расстроились, сколько удивились, так это было на него не похоже. Но я опять не уверен, что ничего не упустил. Разумеется, осведомленному достаточно. Но достаточно ли осведомлен мой читатель? Да я и сам, достаточно ли осведомлен. Тут, конечно, надо быть специалистом, надо видеть все в целом, так сказать, обозревать. Надо иметь в запасе кучу разных цифр и уметь обращаться с терминологией. Народное хозяйство, национальный продукт, доход на душу населения. Какова она, эта душа населения? И что он такой национальный продукт? Однажды летом мы ехали с мамой в деревню. Соседка пригласила нас отдыхать в свою водчину в Смоленскую область. Мы ехали на поезде в общем вагоне и везли с собой кучу продуктов. Пожилой мужик мрачного вида внимательно оглядел все наше барахло и, покряхтев и покашлив, обратился к маме. — Вот ты, баба хорошая, сразу видать, хоть и еврейка. — Нет, я ничего, злобы не имею. «Но ты мне скажи, почему это так? У русского человека денег нету, а у евреев? А? Ну, скажи! И продукту нигде никакого, а у вас? Пожалуйста! Вот ты в нашу русскую деревню едешь, мы там все с голоду помираем, отруби жрем, а ты хоть бы что, ты свой еврейский продукт привезешь и обратно будешь, как сыр в масле». Что-то мама тогда ему отвечала, что-то испуганно объясняла, а он слушал отчужденно с брезгливой усмешечкой. И когда потом уже в зрелые годы я услышал про совокупный национальный продукт, то сразу же словно увидел тот самый полутемный душный вагон и рассобные по углам чемоданы наши и ящики. Все это в совокупности и был наш продукт, национальный продукт, еврейский. Так я с тех пор навсегда и запомнил. А иначе и представить уже не могу. Итак, все, что я об этом знаю, вместе со всем, что могу домыслить, умещается буквально в нескольких строчках. Это была такая политика, что-то вроде нового НЭПа. Вложишь деньги — получишь деньги. Сделаешь больше — продашь налево, не попадайся и будь здоров. Частную инициативу заключили в трубы и направили в нужную сторону. И сразу же все необходимое для производства нашлось в послевоенной голодной стране. Станки, помещения, материалы, умные специалисты, честные рабочие и, конечно, умелые продавцы. Палатки, палатки, отортели борец, отортели вперед, отортели большевик, ленты, кружева, ботинки, но прежде всего метизы. Красивое иностранное слово «метис». Метис. «Мюр» и мерилис, означавшие всего лишь металлические изделия. А когда производство было налажено и всем хватило кастрюли, ведер, тогда виновных пересажали, конфисковали у них имущество, а все организованные ими артели объявили государственными заводами. Не все из посаженных были евреи, но уж четверть наверняка. Но даже если одна десятая... Все равно процент фантастический, национальный продукт, ничего не скажешь.